Капуста белокочанная. Это растение относится к семейству крестоцветных. Содержит капуста много полезных для организма веществ сахара, клетчатку, пектин, витамины С. В белокочанной капусте его столько же, сколько в апельсинах или лимонах, причем он хорошо сохраняется и в свежей, и в квашенной капусте. В1, В2, В3, П, ПП, К, У. применяются как противоязвенный, целый комплекс микроэлементов, в частности много калия, органические кислоты, фитонциды. В древности капуста известна не только как продукт питания, но и как лекарственные растения. Ее, например, включают в лечебную диету при атеросклерозе. Содержащиеся в капусте пищевые волокна способствуют выведению холестерина, подагре, желчекаменной болезни, ожирении. У капусты низкая калорийность, кроме того в состав ее входит тартроновая кислота, тормозящая превращение углеводов в жиры, однако она разрушается при тепловой обработке. При гастритах с пониженной кислотностью, при повышенной кислотности желудочного сока капуста противопоказана, так как она стимулирует секрецию желудочных желез. Свежий сок капусты рекомендуется при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастритах, колитах, холециститах, спастическом и язвенном колитах, атонии кишечника. Приготовленный сок можно хранить в холодильнике, в стеклянной, фаянсовой или эмалированной посуде не более двух суток. В противном случае в нем разрушаются витамины. А лучше, конечно, каждый раз делать свежий сок, и пить его по стакану за 20-30 минут до еды три раза в день. Для приготовления одного литра сока требуется 2 килограмма капусты. В народной медицине кашицы из листьев капусты и яичного белка применяются при лечении язв, мокнущих экзем, ожогов, гнойных ран. Фитонциды капусты оказывают выраженный бактерицидный эффект.